ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОСТАВИТЬ СВОЙ ЛИК НА ОСТАНКАХ ТЕХ БАШЕН, ЧТО СОЖЖЕНЫ УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЙТС ВОДОМЕРКА ГЛАВА 13 Привет, слайгу С вами Сьюзан Волш, истории, которые интересно слушать. Вчера исполнился месяц со дня гибели девятерых моряков, чьи жизни унёс атлантический шторм. И в городской церкви по этому поводу прошла большая поминальная служба. Множество жителей нашего графства пришли почтить память погибших, в том числе и я. После службы мне по традиции захотелось возложить цветы к монументу, ждущей на берегу хранительницы этого места. благословляющие все западные побережья Ирландии и оберегающие тех, кто каждый день уходит в непредсказуемые воды океана. Подобные трагедии уже случались, и каждый раз мы надеемся, что это не повторится вновь. Однако океан могуч и беспощаден. Он забирает отцов у детей, мужей у жен, сыновей у матерей. лишает поддержки семьи, оставляет зияющую пустоту. Мое сердце наполнилось болью, когда я смотрела на потемневшую от близости к океану фигуру, чьи руки в немой мольбе воздеты к горизонту, небу, океану. Они просят о милости для всех, кто уходит туда, где бушуют дикие волны, Это руки той, кто жаждет увидеть родные лица, взывает к стихии, чтобы корабль возвратился целым и невредимым. Ждущая на берегу — символ всех женщин-побережья, на которых остаётся дом, сохранность и безопасность детей. И пусть лицо её выражает страдание и боль, но мы видим в нём надежду на благополучный исход. Снова и снова. Питер Бергман тоже был на этом берегу. Смотрел ли он на статую ждущий Понимал ли, как важна она для всех нас? Какую глубокую мысль является своим присутствием? Предполагал ли, что это путеводная звезда и ангел-хранитель этих вод? Я получаю множество сообщений от слушателей с просьбами продолжать информировать вас о том, что происходит в деле Питера Бергмана. Но также приходят слова упрёка в том, что я лезу не в своё дело. Копаю слишком глубоко. Меня спрашивают, почему мне так важно вернуть настоящее имя человеку, который сделал всё, чтобы уйти неузнанным. Я много думала об этом. И теперь могу ответить, что назвать человека по имени — это признать его право на существование. Во все времена... Имя было первым, что спрашивали, когда хотели узнать человека. Человек и его имя неразрывно связаны. В имени заложены история рождения и взросления, и даже характер, если верить некоторым учениям. Еще в Древнем Египте, если хотели закрыть усопшему вход в загробный мир, хоронили без имени. Это было самым страшным наказанием. Таким образом, неугодного фараону человека обрекали на непрекаянность, вечное скитание между миром живых и мертвых, обрекали на забвение. До сих пор мы не знаем, кем был Питер Бергман. Я поддерживаю связь с сержантом Дели, расследующим это дело и по материалам полиции, собрала все известные данные, чтобы постараться сложить их в единую картину. Итак... Благодаря системе видеонаблюдения мы узнали, что Питер Бергман приехал в Слайга на автобусе из Дерри за три дня до своей смерти. Камеры зафиксировали, как он выходит из здания автобусной станции. Именно отсюда ведется отчет известных нам фактов. Питер Бергман берет такси и едет в городской отель Слайга, потому что таксист рекомендует его как самый популярный в городе. Мужчина заселяется, не предъявляя документов. На просьбу назвать имя и место жительства он произносит вымышленное имя и адрес. Он расплачивается наличными и проводит в отеле две ночи. Выселяется на третий день, попросив администратора о позднем выезде. В отеле он ни с кем не контактирует, хотя курит, и для этого довольно часто выходит либо на площадку возле отеля, либо в специальные помещения, где встречаются и другие курильщики. Однако он не разговаривает ни с ними, ни с кем-то еще, предпочитая времяпрепровождение в одиночестве. Итак, за все три дня он не заговорил и не познакомился ни с одним человеком, не считая сотрудника на ресепшн. Судя по всему, Питер Бергман был обеспокоен только одной задачей. прогулками по Слайга, во время которых избавлялся от личных вещей, вынося их из отеля в голубом пакете. При заселении и выселении Бергмана с черными сумками, которые пока не найдены. Одна из сумок была похожа на те, что используют для переноски ноутбуков, а вторая — обычная дорожная с ручкой. Итак, голубой пакет. Питер Бергман выходит с ним, но возвращается всегда без него. При осмотре мусорных баков и свалок Слайга непредполагаемые вещи, не ненужный нам голубой пакет, обнаружены не были. Что находилось в том пакете или тех пакетах, неизвестно. Моменты, когда Питер Бергман опустошает его, оказались вне поля зрения полиции. Любопытный факт. Этот человек словно знал, где установлены камеры, и намеренно попадал в слепые зоны. Мы можем только предполагать, был ли в этом особый умысел. Но на записях с камер видеонаблюдения я специально обратила на это внимание. Он никогда не смотрит вверх. То есть, как мне показалось, он не искал камеры глазами. Не старался прятаться от них. Более того, Питер Бергман, похоже, был так погружен в себя, что вообще не смотрел по сторонам. Большую часть времени он глядел себе под ноги или задумчиво размышлял, остановившись прямо посреди улицы. Мы не знаем, было ли это особенностью его поведения, или такое состояние вызвано болезнью, о которой объявил коронер после вскрытия. У неизвестного был рак в последней стадии. Два раза Питер Бергман был замечен сотовым телефоном. Довольно короткие разговоры, после которых он прятал телефон во внешний карман куртки. Сотовый также пока не обнаружен, его модель разглядеть не удалось. Проходит три дня, и Питер Бергман, так ни с кем и не сблизившись, покидает гостиницу, используя позднее выселение. Он выходит из отеля с тремя сумками, черное дорожное, для ноутбука и голубой пакет. Не считая фотографии, сделанной моей матерью на пляже, это последняя съемка, где мы видим Питера Бергмана живым. В следующий раз, когда на него будут смотреть, он будет лежать мертвым на пляже Россоспойнт. При нем не будет ни голубого пакета, ни сотового телефона, ни дорожной, ни любой другой сумки. В его кармане обнаружат лишь 40 евро наличными. баночку аспирина и наручные часы, которые он или кто-то еще снял с руки и положил в карман. Куда делись все его вещи и почему неизлечимо больной человек не держал при себе никаких лекарств, кроме аспирина? Судя по нескольким свидетельским показаниям, его видели на пляже Россоспойн в течение нескольких часов, когда он прогуливался на закате. Свидетели отмечали его необычный внешний вид деловую форму одежды, которую редко встретишь на пляже, в особенности во время вечерней прогулки. Итак, простая логика. Мы знаем, что с момента выселения из гостиницы до заката 12 июля Питер Бергман находился на пляже. Об этом говорят свидетельства нескольких очевидцев, которые запомнили его из-за высокого роста и неподходящей к случаю одежды. Ранним утром следующего дня его нашли там же, на пляже. Резонно предположить, что Питер Бергман так и не уходил с прибрежной зоны и встретил свою смерть там. Проанализировав все собранные мною факты, я могу прийти к единственному выводу и согласиться с обеспокоенными слушателями. Питер Бергман не хотел, чтобы его личность была раскрыта и тщательно все распланировал. Что он скрывал или от кого скрывался? Куда делись его личные вещи? Почему при нем не было ни паспорта, ни сотового телефона, ни ноутбука? Все это ценные вещи, которым люди очень привязаны. Интересно, не оставил ли он все это в камере хранения на вокзале? Я обязательно проверю, кто знает, может, одним вопросом в этом деле станет меньше. «Быть может, вы поможете мне найти ответы хотя бы на какие-то из них?» так дает мне сигнал, что у нас есть звонок. Мистер Уфаррелл, вы в эфире. «Я очень рада снова слышать вас. Мистер Уфаррелл — наш старый знакомый. Разумеется, старый — это лишь фигура речи. Ведь чего у него не отнять, так это жизнелюбие. И 90 прожитых лет. Не будем о возрасте». Как ваше самочувствие, вы давно не звонили, и я уже стала волноваться. Неплохо, милочка, только каша с утра подгорела. Как ваш пёс, джейки кажется? Он и сдох неделю назад. О, мне так жаль. Давно пора, его шерсти постоянно текло из носа. Я уверена, вы шутите. Слушаю вас, мистер Уфаррелл. А вы хотели что-то рассказать? Да, я тут подумала, не был ли он этот ваш? Питер шпионом. Уж больно знакомыми кажутся все эти секретные перемещения. Я много такого навидался в свое время. Шпионом? Я думала, они остались в далеком прошлом. Никуда они не делись, просто лучше прятаться научились. Только и всего. Шпионы будут, покуда есть информация, которая кому-то нужна. Вы много об этом знаете. Это наводит на любопытные размышления. Да какой из меня шпион? Ну, разумеется. Каждому секретному агенту положено так говорить. Хорошо, но если вы считаете, что Питер Бергман был здесь на задании, то в таком случае его стремление скрыть свое имя и адрес кажется логичным. Разумеется, он пользовался выдуманными данными, так сказать, легендой. Да, да, чем больше я об этом говорю, тем больше смысла в этом вижу. Именно так можно объяснить его въезд в страну, который не был нигде зафиксирован. Именно поэтому мы не можем найти его в базе данных пропавших всех европейских стран, включая Ирландию и Великобританию. Возможно, этот мужчина вообще сделал пластическую операцию. Стоп, стоп, не разгоняйся так, Сьюзан. Какая пластическая операция? Это полный абсурд, во-первых. Ее следы всегда видны, а во-вторых, легче не распространять информацию, чем заметать следы. Если он был шпионом, то можете считать это дело закрытым, а вам не найти концов. Так это работает, а лучше вообще не поднимать эту тему. Но это вы ее подняли, мистер Уфар. Старый дурак я, вот кто. Если принять эту версию, то смерть Питера Бергмана будет рассматриваться уже не как несчастный случай, а как возможное убийство, не так ли? При подобных обстоятельствах едва ли ее можно назвать случайной. Смерть вообще нельзя назвать случайной. Любую. Вот если я сейчас пойду на кухню, упаду замертво от разрыва сердечного клапана, Разве моя смерть будет случайной? Разумеется, нет. Моя смерть будет логичным завершением длинной, даже слишком длинной жизни. Хотя, скорее всего, она будет итогом презрения и бедности, через которые мне пришлось пройти по милости страны, в которой я родился и вырос. — О чем вы говорите, мистер Уфарл? — Нелегко. Каком мне поднимать эту тему, хоть и столько лет прошло, но жить несправедливо обвиненным тоже тяжело. Я говорю о статусе дезертира, который навесило на меня правительство, о клейме, которым мне пришлось жить большую часть жизни, мне и еще нескольким тысячам честных солдат. Когда мы, не желая сидеть сложа руки, перешли на сторону англичан, чтобы дать отпор этим фашистским свиньям, Ирландия треклась от нас, как от позорных трусов. Я думала, этот след истории давно стёрт. Расскажите мне об этом, мистеру Фарреллу. Стёрт, вот ещё. Я служил на военно-морской базе, которую покинул вместе с остальными, чтобы сражаться против нацистов на стороне Великобритании. И пока Ирландия сохраняла свои ручки чистыми, называя это красивым словом «нейтралитет», мы, молодые, чейные ребята, шли на бой, готовые отдать жизнь за светлое небо. Спасибо за ваш подвиг. Подвиг. Никто не считал это подвигом. Когда солдаты других стран возвращались на родину, по крайней мере те, кто сумел выжить, их ждали цветы и почести. А что получили мы? При зрении равнодушия, будто мы были жалкими крысами, бегущими с корабля. Тогда как мы желали лишь одного — сражаться за мир. 20 лет после войны перед нами были закрыты все двери. Я лишился военной пенсии. Мои дети и жена жили впроголодь, потому что таким, как я, не давали государственной работы. А была ли другая в то время? Спросите-ка меня. Тот-то -то же. Я хотел уехать из Ирландии, настолько был обижен, но не смог. Здесь проросло мое сердце, здесь мой дом. Как же это печально. Но ведь вы сражались за свободу, рисковали своими жизнями. Дело прошлое. Даже сейчас, зная, чем все обернется, я считаю, что сделал правильный выбор. Я не смог бы поступить иначе. Мне еще повезло. Многие мои сослуживцы попали под трибунал. Нас могли расстрелять. Я рад, что хотя бы этой участи избежал. Война порождает уродливые формы. Это, наверное, и все, что я могу сказать. Мистер Фаррелл, я обещаю вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить эту несправедливость. Только вы должны тоже пообещать мне кое-что. Не забывайте принимать свои таблетки. И почаще звоните на мой эфир. С вами Сьюзан Волш. И мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь на Слайга Гоу.